Глава восемнадцатая. Живой? Голос сафелии пробивался сквозь гул в ушах. Не дождешься! Прохрипел я, открывая глаза. С трудом усевшись, я уставился на проекцию, возникшую над браслетом. Посещено 28 из 40 мест силы релиза Земля. На этот раз от тебя больше осталось. — заявила Софелия. — Складывается ощущение, что ты постепенно привыкаешь к таким процедурам. — В гробу я эти процедуры видел, — честно ответил я и активировал заклинание «Водяной резак». Прежде чем смотреть в сторону зелья колдуна, мне требовалось прокачать резерв маны всеми возможными способами. Самым лучшим и действенным, как это ни удивительно, оказалось обнуление через заклинание редкого ранга. точнее. Через одно конкретное, что поглощало ману постепенно, а не сразу требовало большие объемы. Наверное, останься я хоть у какого-нибудь места силы подольше, результат был бы гораздо приятней, но времени на это у нас физически не было. Все, что я мог себе позволить, это потратить по часу до прикосновения к кристаллу и после прокачивая водяным резаком свой магический резерв. Дольше не получалось. После часа тренировки я превращался в овощ, не способный даже думать. Вмешивался пресловутый баланс, поясняющий, что бесконечно усиливаться нельзя. Нужно делать паузы и позволять телу адаптироваться. Опытным путем было установлено, что на восстановление требовалось четыре часа. Только через такой промежуток времени я мог использовать водяной резак еще раз. «Нет, если поднапрячься» то можно делать это без остановок, даже будучи овощем. Но после первого и единственного такого опыта с Софелли пришлось вливать в меня слишком много лечебных зелий, чтобы сохранить мне жизнь. Тело локального существа Оранга оказалось банально неспособно выдерживать такие нагрузки. Пришлось сделать паузы с тренировками, переходя от одного места силы к другому. Два, а то и три кристалла в день Таков наш график последние две недели. Тот, кто хочет стать сильнее за ограниченный период времени, сидеть на одном месте не должен. Вопрос с убийцами оказался решен сам собой. Они физически не успевали за нами. Пока игра сообщит им о нашем новом месте, мы уже находились совершенно в другом. Я выстроил логистику таким образом, чтобы самые отдаленные от порталов места силы оставить на потом. К этому времени Сафелия станет сильнее и сумеет сформировать летающую платформу не на минуту, как сейчас, а значительно дольше. Я тоже создам платформу, и мы полетим вперед на крыльях ветра. План на самом деле идеальный. Надо будет Греку спасибо при случае сказать. Сам бы я до такой идеи не додумался. Все же слишком плотно в голове сидел принцип Архимеда. Для любой силы требуется точка опоры. В случае, когда Сафелия поднимает меня, а я поднимаю ее, такой точки опоры физически не существует. Вот только работал такой способ прекрасно, пусть и не так долго, как мне бы того хотелось. Эльфейка старалась, выжимая себя на максимум, но было видно, что ей все равно приходится тяжело. Минута такого полета — это максимум, что мы могли себе позволить. Однако подобные постоянные встряски положительно сказывались на объемах маны Сафелии. К 28-му месту силы он увеличился чуть ли не в два раза относительно того, что было две недели назад. Эльфийка развивалась семимильными шагами, словно сама игра, и подыгрывала на пределе своих возможностей. «Это вызывало у меня белую зависть. Без деле усиления мне такое недоступно». «Давай возьмем паузу» предложила Софелия, доставая из безразмерной сумки удобное кресло. «Если честно, я за эти две недели устала сильнее, чем пока бегал от убийц». «У нас еще двенадцать кристаллов», — напомнил я, внутренне согласный с тем, что пауза в один-два дня ни на что не повлияет. «Мы действительно взяли сумасшедший темп, и если будем продолжать в таком же духе, можем сломаться. Тут никакая моя решимость роли не играла». Дело просто не справлялось. «Всего двенадцать», — поправила Софелия, сделав упор на слове «всего». «На них уйдет неделя. Максимум полторы. Встреча с твоим демоном только через две недели. Майкл, я действительно задолбалась. Мне нужно...» договориться. Сафелия не успела. В нее воткнулся нож. Экипировка эпического ранга заблокировала урон, что позволило нам вскочить на ноги, Выхватить оружие и атаковать в ответ, даже не видя врага. Боевым магам последнее не обязательно. Место силы, в котором мы находились, располагалось в небольшом гроте под землей, причем все было сделано так, что наружу пробивалась малая талика свободной энергии. Вся остальная сила впитывалась в водой небольшого подземного ручейка и уносилась дальше, порождая могучий лес, наполненный опасными существами. Если бы не карта, мы бы тоже начали искать место силы в этом лесу, а не в неприметном холмике на его опушке. Как бы там ни было, раз мы находились в подземном гроте, то атаковать нас мог только тот, кто находится здесь же. Этого того мы не видели. В отличие от Тазгин, второй явившийся демон оказался куда профессиональней, либо сразу смотрел на нас, как на серьезных противников, не позволяя себе ничего лишнего. Демон увидел эльфа, демон решил убить эльфа. Ибо расправиться с локальным существом, который лишился помощи игрока, будет куда проще. Собственно, в этом его ошибка и заключалась. Явившийся к нам охотник за головами решил, что Софтелия гораздо опаснее меня. Когда-то это, разумеется, так и было, но с тех пор много воды утекло. Кольцо из холода разошлось от меня в разные стороны, покрывая пространство крупинками льда, в том числе и предметы, которые до этого находились в невидимости. Сафелия подскочила ко мне, успев отбить Грефа еще пару смертоносных кинжалов, которые летели, к слову, с разных мест. Да ладно, неужели это не демоны, а убийцы? Нет, все же демоны. Едва мое заклинание отработало, перед нами предстала вся картина происходящего. Охотники за головами не стали дожидаться своей очереди, явившись к нам в полном составе. Четверо опасных хозяев бездны Аранга находились у стен, готовясь атаковать. Раз не получилось избавиться от нас наскока, значит им требовалось потратить чуть больше сил. Интересно, а демоны понимают, где они находятся и на кого нападают? «Майкл, мои май справа!» прокричала Сафелия, готовясь отражать атаку, но этого не потребовалось. Неожиданно для всех, в первую очередь для демонов, Свободное пространство вокруг кристалла Силы просто перестало существовать. Я был более чем уверен, ившиеся демоны имеют такой же иммунитет к магии, как и Тазгин. Логика подсказывала, что властелин бездны снабдил своих охотников за головами одинаковой экипировкой, закрыв их от основной магии игроков и их приспешников. Волна холода, которую я активировал, была тому подтверждением. Она лишь показала мне противников, но не смогла их заморозить. Атаковать каждого демона, пытаясь пронзить его ледяной сосулькой или еще чем-то подобным, смысла не имело. Все мои атаки оказались разрушены, едва коснувшись тел. Но мне этого и не требовалось. Сражение с Тазгин показало всю слабость считающих себя неуязвимыми существ. Они перестают думать. Если бы демоны прикинули, что находиться в замкнутом пространстве с боевыми магами не самая лучшая идея, они бы подкараулили нас где-то в чистом поле, обеспечивая себе больше свободы для маневров. Но нет. Пользуясь старой проверенной схемой работы, они завалились к цели, желая как можно скорее натыкать в нее острого металла. Что же, за все приходится платить, в том числе за свою глупость. Поэтому вход пошло простое заклинание, доступное даже новичкам, едва прикоснувшимся к магии этого мира. Называется «Земляной вал». Суть его заключается в том, чтобы формировать землю, забивая ею пустоты. Конечно, в исполнении новичков формируемой земли едва могло хватить на то, чтобы заполнить пустое ведро. Но ведь и я уже не новичок. В моем исполнении «Земляной вал» превратил весь грот в земляную тюрьму. Да, это была магическая земля. Да, она не сдавливала демонов так, как простых существ. Но этой земли было много, и она блокировала любые движения. Какой толк от того, что тебя нельзя пробить ледяной сосулькой, если ты не можешь пошевелиться? Вот и я так рассудил. Мана мгновенно восстановилась, после чего в ход пошло проверенное оружие против охотников за головами. Водяной резак. Заклинание редкого ранга с легкостью прошило земляную толщу и, соприкоснувшись с телом демона, пошло дальше, оставив на теле некрасивый разрез. Каждый раз, когда я восстанавливался после прикосновения к кристаллу силы, я тратил час на тренировки, опустошая свой резерв. Сегодня тренировка будет с живыми манекенами. — У тебя из носа кровь идет, — спокойно заявила Сафелия, когда я убрал толщу земли, освобождая пространство грота. Эльфийка достала зелье лечения и подошла ко мне, не обращая внимания на разрубленные водой тела демонов, валяющиеся неподалеку. «Открывай рот», — потребовала ушастая. «Когда ты только научишься нормально контролировать силу». «Когда-нибудь научусь», — ответил я шепотом. Ситуация с перенапряжением повторилась. Силы экстренно меня покидали, слишком много я использовал сильных заклинаний, К которым мое тело все еще физически не готово. Сафелия аккуратно разместила меня на земле, села рядом, положила мою голову себе на колени и начала спаивать мне одно зелье лечения за другим, внимательно следя за тем, чтобы я не захлебнулся. Угроза была неиллюзорной. Проблемы у меня после такого перформанса были даже с тем, чтобы просто пить. «Знаешь, Майкл, так дело не пойдет», — заявила ушастая. Нужно искать какой-то другой способ постоянно подпитывать тебя зельем лечения. Сидеть вот так каждый раз, вливая в тебя эликсир по каплям, чтобы ты не орикачурился, перебор. Завязываю уже со своими тренировками. Нам действительно нужна пауза. Два дня, не меньше. Пауза. зелье лечения. Вливать по каплям. Мысли двигались нехотя. Мозги, как и все тело, желали одного — отказать и окончательно стать овощем, но магическая сила лечебных зелий с этим была не согласна. Сафелия, конечно, бурчала, но действовала без лишней суеты и нервозности. Как по мне, ей даже нравилось быть полезной. Нравилось ощущать, что от нее зависит моя жизнь. В прямом смысле этого слова. «Сафелия, ты гений!» Спустя несколько часов, когда тело сдалось настойчивости эльфийки, и вновь решила начать жить, произнес я. «В таких случаях обычно говорят спасибо», — заявила Эльфика. «Да, спасибо, конечно, но я о другом». Я открыл аукцион и вбил странный для этого мира запрос — капельница. Результатов, как и ожидалось, было ровно ноль. Но я не отчаивался. Наивно было полагать, что в мире, где любая рана может быть вылечена зельем лечения, можно найти капельницу. На игровом аукционе такие вещи точно не требовались. Однако капельницы могут находиться на аукционе локальных существ. Я же был в веселушках и видел, что неписям не всегда хватает средств, чтобы купить зелье лечения. Но неписи болеют, их кусают монстры, значит, есть вероятность, что какое-то подобие капельницы в этом мире все же существует. Если она есть, нужно купить, если нет, изобрести. Все, что мне для этого требовалось — ресурсы и какой-нибудь мастер на все руки. Сафелия хотела два дня отдыха. Хорошо, устроим отдых. Но ведь никто не говорил, что эти два дня нужно торчать где-то в полях вдали от цивилизации. Отправимся в Ло, отдохнем. Понервируем Ло и Олкрада, которые уверены, что мы всеми силами стремимся уничтожить властелина бездны. Решено. — Капельница? — спросила Сафелия и нахмурилась. Что это и зачем она тебе? Это какое-то устройство из твоего прошлого мира? Реакция Сафелии подтвердила мою догадку. Эльфы даже не рассматривали капельницу как идеальное средство для развития локальных существ. Зачем запариваться, если можно не запариваться, и набрать новых неписей, еще более выносливых и безропотно выполняющих любые приказы? Пришлось пояснить свою задумку натыкаясь на скептический взгляд и незамедлительный комментарий. «Это не сработает», — уверенно заявила Софелия. «И если бы все было так просто, игроки давно бы придумали этот способ развития. Не забывай, игре не десять и не сто лет. Ей гораздо больше». «А сколько, кстати?» — задал я вопрос, вводя разговор в сторону от своей темы. Софелия вольна думать все, что ей угодно. Но я был точно уверен в своей правоте. «Капельница — это простое и в то же время гениальное изобретение, позволит мне стать сильнее». «Две тысячи точно есть», — задумавшись, ответила Сапелия. «Помнишь, я рассказывал о тебе о Морнаде? Вот он как раз жил две тысячи лет тому назад», или переводя в более привычные всем понятия «246 релизов назад». «Эльфы все меряют релизами?» — поднимаясь на ноги, уточнил я. У каждого мира, попадающего в игру, своя собственная система отчета времени. Игра, конечно, адаптирует ее к единому знаменателю, но с каждым новым миром эта система становится все запутаннее и запутанней. Поэтому мы считаем большие периоды времени понятными всем величинам релизами, — пояснила ушастая. И этот, как я поняла, будет длиться дольше остальных. Значительно дольше. Что будем делать с телами? Забирать, — ответил я наклоняясь над ближайшим демоном. Все четверо являлись мужчинами и, в отличие от Тазгин, имели на себе значительно больше одежды. Штаны, удобная обувь, рубашка, перчатки — все это было редкого ранга, показывая, что против нас отправили не первых попавшихся под руку демонов. Но меня больше остального интересовала не одежда. Перевернув тело, я разрезал ножом вверх рубашки и ухмыльнулся. На шее хозяина бездны сиял голубой предмет. Амулет легендарного ранга, прикосновение к которому может меня убить или основательно покалечить. Мне не хотелось ни того, ни другого, так что я на полном серьезе рассматривал возможность отказаться от такого подарка, если бы не одно «но». Жирное такое, противное. Называется «необходимость». И эта необходимость говорила мне о том, что без тренировок мое усиление невозможно. Если я не начну держать в руках предмет ранга «Легендарная», остановлюсь в своем развитии. Мне требуется дойти до предела пределов, прежде чем пить зелье усиления шестого уровня. Софелия, нужна твоя помощь», — я подозвал Эльфийку и указал ей на амулет. «Сможешь взять?» «Хороший вопрос», — ответила девушка. И потому, как загорелись у нее глаза, стало понятно, что с предметами такого ранга ей раньше сталкиваться не приходилось. «Надо пробовать. Подстрахуешь?» «Набери в рот зелье лечения», — поделился я с житейской мудростью. С кристаллами силы я работал только таким образом. И раз схема работала, я предполагал, что и зельем пойдет. «Когда начнешь его глотать», — предложил я, — «касайся амулета тыльной стороной ладони». «Поняла», — серьезно кивнула Сафелия и сделала ровно так, как я ей рекомендовал. Глоток зелья, касание амулета, вспышка силы, обрубок руки, ошарашенные глаза, грохнувшиеся на землю эльфийки и выросшие обратно конечность. Эксперимент показал, что ставший падшим игрок оказался недостаточно развит для взаимодействия с предметом ранга «Легендарный». А я, если честно, думал, что у игроков не существует такого ограничения. «Забавно», — произнесла Сафелия, рассматривая восстановившуюся руку. «Знаешь, Майкл, я только сейчас поняла, насколько безумным существом ты являешься. Ты же проходишь через подобное каждый раз, когда касаешься кристалла силы. И делаешь это добровольно, без ножа у горла». «Каждый выживает, как может», — ответил я. «Минуту». Я купил на аукционе безразмерную сумку обычного ранга, только начальных уровней. Амулет защищал только живого демона, так что превратить мертвого угольки проблем не составило. Вытянув сумку перед собой, я мысленно перенес в нее созданный властелином бездный амулет, после чего отшвырнул сумку прочь, ибо она начала прогорать. Вначале появилась черная точка, она начала разрастаться, затем сумка вспыхнула и благополучно исчезла, превратившись в ничто. Предмет легендарного ранга уничтожил предмет ранга обычного. «Да фиг тебе, я так просто сдамся!» — разозлился я, делая очередную покупку на аукционе. Еще одна сумка обычного ранга, только на этот раз я вывалил перед собой огромную кучу больших мага камней ранга «Необычная». Уверен, в этой игре существует навык улучшения, или что-то подобное, что значительно увеличивает шанс увеличить ранг предмета но ни у меня, ни у Сафелии ничего подобного не имелось. Значит, действуем так, как завещали предки. Перебираем все варианты, пока какой-нибудь камень не сработает. Великий корейский рандом, взываю к тебе. На то, чтобы безразмерная сумка перевалила на ранг необычное, ушло 47 больших мага камней. Огромная сумма, если мерить в золоте или игровых кристаллах. Сумка приобрела новое свойство, но выбирать его сейчас мне не хотелось. Кучка зеленых кристаллов исчезла, сменившись кучей синих. Чтобы через семьдесят две попытки смениться на новую кучу. Точнее, на единственный мой мага-камень ранга эпический. «Ты уверен?» — озабоченно спросила Софелия. «Такой камушек может стоить очень дорого. В сумку необычного ранга прекрасно размещаются эпические предметы. Значит, в сумку редкого ранга запросто может влезть легендарный предмет. «Может», — согласился я. Камень, полученный, казалось, совсем недавно, уже не вызывал даже щекотки. Все мое тело официально адаптировалось к предметам эпического ранга, и по-хорошему следовало пить зелье усиления шестого уровня, чтобы стать сильнее. Но все это потом. Я вспомнил, с какой легкостью олкрат поставил подобный камень на мою победу в битве с Сигизмундом, поэтому усмехнулся. «Мой официальный учитель считает, что заниматься накопительством бессмысленно. Если ты не усилишься, умрешь. И никого не будет волновать, какими целями ты руководствовался, оставляя в своих закромах горы ценных ресурсов. Раз ты их не использовал, сам виноват. Теперь их используют те, кто этого достоин». «Да плевать!» — проборчал я, активируя улучшение. Большой мага-камень эпического ранга мигнул и исчез, впитавшись в сумку. Какое-то время ничего не происходило, и я даже начал думать, что все оказалось напрасно, и я потратил в никуда такой ценный предмет, как над браслетом появилось сообщение. «Получено новое свойство — удача. Вероятность удачного действия повышена на 1%. Свойство влияет на все действия локального существа». «Я даже не знал, чему больше удивляться» тому, что прочитал над браслетом или отливающему золотым светом предмету в моих руках. Безразмерная сумка ранга эпический. О таком предмете я даже не слышал. Уверен, выставив я его сейчас на аукцион, за несколько миллионов кристаллов тут же купят. «Использую ее пальшем, послышался сухой голос Сафелии. «Если хоть кто-то из игроков увидит у неписи золотую сумку...» Решит убить тебя без малейшего колебания. И ни один амулет великого клана тебя от этого не защитит. Это настолько ценная вещь? — удивился я. Ты даже не представляешь, насколько. — подтвердила эльфийка. Получить такой предмет в релизе могут позволить себе единицы. Да что в релизе? Далеко не у всех глав простых кланов истинного города есть золотые сумки. Выбить большой мага-камень эпического ранга непросто. Ты уже должен это понимать но еще тяжелее сделать так, чтобы этот камень даровал предмету свою силу, а не испарился из-за неудачной попытки. «Есть рекомендации по тому, какие свойства выбрать?» — спросил я, выводя перед собой список всего, что было доступно. Софелия лишь усмехнулась и промолчала. Но обижаться на это было глупо, ибо выбора как такового игра не давала. «Предмет эпического ранга имеет право получить три свойства». Когда я открыл все доступные свойства своей сумки, увидел всего три строчки. Ни больше, ни меньше. Вот только что это были за строчки. Нулевая масса. Отныне предметы, размещенные в сумку, вообще не будут иметь веса. Смысла прокачивать сумку больше нет. Это, как я понял, было свойство за ранг необычное. Ранг редкое даровал мне свойство, на котором, в принципе, можно было остановиться с прокачкой сумки. Адаптивность позволяет размещать в сумке предметы любых рангов. Сюда влез бы тот самый именной реликтовый лук, на который мы с Афелией даже смотреть боялись. И, наконец, свойство, заставившее меня учащенно задышать. Подарок сумки эпического ранга — единый доступ. Сумка объединяет все сумки существа, обеспечивая единый доступ. Теперь не придется лазить по разным сумкам, выискивая необходимое. При этом было четко понятно, какой сумке что принадлежит, И если у существа есть несколько безразмерных сумок в запасе, можно сразу наполнить конкретную необходимыми предметами, не ковыряясь с этим в реальности. Последнее свойство я тут же проверил в действии, нацепив золотую сумку на падшего, а сам перейдя в боевого мага. Доступ к сумке падшего работал идеально. Мало того, пряча предмет, я мог выбрать сумку, в которой ее разместить. Что я тут же и сделал, вновь уделив внимание к голубому амулету. На этот раз сработало все идеально. Амулет исчез, но никаких черных точек на сумках не появилось. Исчезли трое демонов, сжигать их тела, чтобы добраться до амулета не хотелось. Маго камни сами себя не добудут. Возвращаемся в ло, произнес я. Мы заслужили двухдневный перерыв. Сказано. Сделано. Добравшись до портала, мы вернулись в столицу сектора великого клана Алирант. Отправив Сафелию в поместье, сам я направился к Колкраду. Это у моей напарницы двухдневный отдых. Я же позволить такого не мог. Развиваться и еще раз развиваться. Только так я смогу прогрызть в этом мире дыру и заполнить ее людьми, делая их важной частью игры. Заместитель директора вел урок. Студенты третьего курса внимали каждому слову своего преподавателя. Олкрад редко снисходил до обычных студентов, так что аудитория была переполнена. Вместе с третьим курсом на занятия прибыл второй, и что меня больше всего порадовало, Николь. Раз она сидела на первой партии да еще напротив Олкрада, значит, девушка сумела отвоевать свое место в этом непростом мире. Уверен, Николь пришлось пройти через десяток дуэлей, чтобы иметь право сегодня здесь находиться. Мое появление вызвало всеобщее бурление. Все знали, кто я такой. Выскочка с первого курса. Но мало кто понимал, почему Олкрат спокойно смотрит на бесцеремонное поведение выскочки. «Учитель», — я кивнул Альтаирцеву и сразу перешёл к делу, не обращая внимания на то, что прервал урок. «Мне есть просьба и плата за эту просьбу. Начну с платы». Аудитория ахнула, когда я вывалил на пол разрезанное тело хозяина бездны. Видимо, не каждый день здесь видят подобное. «Кто из вас сумеет рассказать, почему мертвое тело демона, добытое моим личным учеником, может считаться платой за еще не озвученную просьбу, получит зачет по моему предмету?» Внимательно посмотрев на притихшую аудиторию, произнес Олкрат. Я ощутил неприятные взгляды. Если бы ими можно было убивать, то от меня не осталось бы даже пепла. Только что Олкрот зачислил меня во враги всем студентам магической академии ЛО. Он признал во услышания, что я чего-то стою, поэтому достоин права называться личным учеником, а все остальные — не более чем пыль под нашими ногами. Уверен, когда я сюда вернусь, меня будут ждать приятные минуты. Убить будут пытаться все. Один за другим студенты начали выдвигать гипотезы. И что демон является уникальным существом. И что дело в том, как был убит этот демон. И что у меня просто больная фантазия, вот я и таскаю с собой трупы убитых врагов. «Скорее всего, дело не в демоне, а в том, что он на себе несет», — неожиданно произнесла Николь. «Майкл спокойно работает с предметами эпического ранга, но следующий ему еще не подвластен. Полагаю, на демоне находится предмет легендарного ранга. «Близость к моему личному ученику не прошла для тебя даром, кандидат в личные ученики», — заявил Олкрат, и под взгляд аудитории распахнул рубашку на демоне. Все ахнули, увидев голубое свечение. Чтобы в релизе добыть предмет ранга «Легендарная», требовалось совершить действительно легендарный поступок. Мне это удалось. — Амулет от из тела властелина бездны, — начал пояснять Олкрат сорвав предмет с тела демона, а само тело отправив в свою сумку, так как больше ничего интересного у трупа не было. «Наделяет своего носителя полным иммунитетом к заклинаниям ранга «обычное» и «необычное». Судя по тому, что Олкрат продолжил урок, начав объяснять принцип работы блокирующих магию амулетов, мне предстояло сесть и слушать». Что я и сделал, прослушав интересную, но уже ставшую бесполезной для меня лекцию о том, почему игроки до сих пор не уничтожили демонов. «На сегодня занятие закончено», — произнес Олкрат. «Ученик, ступай за мной». Николь очень хотела пойти с нами, но Олкрат пока держал ее в стороне. Лично для меня оставалось загадкой, почему так среди всех студентов Николь определенно являлась лучшей. «Если ее опустить по всем местам силы этого релиза, карту, по которым я отдал Олкраду во время прошлого посещения Академии, то девушка станет сильнее даже без зелий. Но Альтаирец держал ее на расстоянии, сильно к себе не приближая. У него что, тоже может быть только один ученик?» «Судя по тому, какую плату ты принес, просьба будет серьезной». Олград не стал ходить вокруг да около. «Сколько прошли мест силы?» «28», — пожав плечами, ответил я. «Решили взять паузу на пару дней. Слишком напряженными выдались эти две недели. Что касается моей просьбы, мне нужна капельница. Знаете, что это такое?» «Я стараюсь изучать историю и технологию каждого мира, который поглощается игрой», — после паузы произнес Сократ. «Капельница существовала во многих мирах, в том, или ином виде. Но я не понимаю, для чего тебе необходим такой анахронизм. Заклинание лечения или лечебные изделия значительно сильнее и эффективней. Они эффективней, если их использовать для лечения. Но что, если нужно не лечить, а поддерживать? Спросил я. Не понимаю, задумался Олкрат. Что ты собирался поддерживать и чем? Себя, свое тело. — ответил я. — Я хочу сделать себе капельницу из игрового лечебного зелья, постепенно добавляя его в кровь в течение нескольких часов, пока мое тело корчится в муках адаптации от нового зелья усиления. Почему локальные существа не могут выдержать три зелья? Потому что они умирают от того, что тело не вывозит. Но если у тела не будет нового выхода, кроме как вывозить, если его будут насильно заставлять это делать? Олкрат задумался. Взгляд инопланетянина устремился куда-то в бесконечность, а сам Олкрат начал выстойкивать о стол какую-то мелодию. Альтаирец шел в глубокие размышления, полностью отрешившись от этого мира. — Ты же понимаешь, что станешь испытателем, — произнес Олкрат через долгое время. — Не думаю, что нам удастся найти локальное существо с двумя наборами зелий усилений, готовое рискнуть жизнью ради поглощения третьего набора. «Поэтому я и здесь?» — кивнул я. «На аукционе капельниц нет. Самостоятельно создать их я не могу. Знакомых мастеров, способных изготовить такую штуку, у меня тоже нет. Но они могут быть у вас». «Мне нужно несколько часов. Можешь пока походить на занятия», — произнес Олкрат. Однако, увидев мой взгляд, он поправился. «Или просто посиди здесь, почитай учебники». Те, которые уже не нужны, можешь вернуть. Олкраду потребовалось не пара, а почти шесть часов на то, чтобы все организовать. Меня отвели в небольшую комнату с кроватью, рядом с которой стояла какая-то футуристическая капельница. Я в натворении не мира землян. — Давай сюда свое зелье, а сам ложись и вставляй руку сюда, — приказал Олкрад, самолично занимаясь всем процессом. Честь, конечно, неимоверная. Заместитель директора Магической академии Ло лично занимается мной. Хотя, как по мне, Альтаевицу просто было любопытно провести эксперимент на живом существе. И тут такой шанс подкатил. Разве может настоящий ученый отдать процесс в чужие руки? Ответ, думаю, очевиден. Нет, не может. Ноги и руки оказались зафиксированы, а плечо кольнуло, но не сильно. Боль тут же прошла. А по всему телу разлилось тепло. Лечебное зелье начало активно работать, выискивая повреждения. Но повреждений не было, так что действовало зелье пока в холостую. Открой рот, приказал Олград, вытаскивая пробку из первого эликсира из набора «Шепчущая смерть». Стоило его выпить, как внутри меня вспыхнул адский огонь, а тело свело судорогой. Хотелось сжаться, как эмбрион, но зажимы держали меня крепко. Пожар в теле нарастал, полностью отключив весь остальной мир. Я не слышал и не видел ничего. Лишь ошеломительная боль оставалась моим спутником, ведя меня вперед и пытаясь пробиться к разуму, чтобы свести его с ума. Но разум оказался мудрее. Когда он осознал, что дело пахнет керосином, то отключился, погрузив меня во тьму. Надеюсь, я все же оказался прав, и такой способ усиления имеет право на жизнь. Не хочется умирать, когда впереди начала маячить перспектива превратиться в ключевого персонажа. Обычная непись по ушам не надает.